Глава 24. Я сидела на кровати в своей новой комнате, в маленьком пространстве с низким округлым потолком и стенами из грубо грубоотесанного камня. На стене висел гобелен, изображающий повелителя воронов, перерезающего горло быку. Да уж, уютно. Я прислонилась спиной к подушке, радуясь просто тому, что я смогла выжить. В новой комнате свет от факелов в канделябрах плясал по каменным стенам. Дверь с одной стороны была укреплена перекрещивающимися железными прутьями, в которые был врезан маленький люк. Железная решётка была и на окне с ромбовидными стёклами. То есть, если я захочу выпрыгнуть из окна навстречу своей смерти, мне придётся несладко. Несмотря на решётки и жуткий гобелен, в комнате было очень даже тепло. А после того, как Сион запер меня внутри, я обнаружила на маленьком деревянном столике кувшин воды и хлеб с ломтиком сыра. Я с жадностью набросилась на еду. Ещё никогда хлеб и сыр не были такими потрясающе вкусными. Помимо этого, на столе лежал нож. Небольшой, но тем не менее. Сион, видимо, считал меня настолько безобидной, что ему нечего было опасаться. Но я спрятала нож под подушку. На будущее. Я легла обратно на подушке и закрыла глаза. Всё моё тело было в напряжении весь прошедший день. То от одной опасности, то от другой. Так что и расслабиться было невозможно. Но прямо сейчас я будто таяла, сливаясь с кроватью. Целительная сила крови вампира была чистым благословением. Магия змея создана была, чтобы опьянять и заставлять нас желать большего, пока тьма не поглотит нас окончательно. По-прежнему, лёжа с закрытыми глазами, я мысленно вернулась к Майлору в тот момент, когда его губы скользили по моей шее. Я почти чувствовала его запах. Аромат сандалового дерева вновь окутал меня. Он сказал, что не причинит мне боли. Неужели я и впрямь ему поверила? В комнату... Сквозь маленькую щель в стекле ворвался свистящий ветер. Сразу стало прохладно. Дверь вдруг распахнулась, и я резко открыла глаза. Не говоря ни слова, Мейлор пересёк комнату, и дверь за ним захлопнулась. Он сбросил с головы капюшон. «Мне стоит упомянуть кое о чём». «Насчёт того... «Каково это — быть вампиром?» — прошептала я. Он уставился на меня, и в воздухе вокруг него закружились тени. «Ты никому не можешь сказать, кто я, понимаешь? Это очень опасно для нас обоих». «Не знаю, заметила ли ты, красавчик, но вся моя жизнь сопряжена с опасностью. А уж сейчас и подавно». «Почему всё-таки ты так рискуешь, помогая мне? В чём твоя цель? Что тебе от меня нужно?» «Потому что ты из тех, кому надлежит быть спасённым». Меж его бровей появилась вертикальная морщинка, а его глаза засверкали. «Я понял это сразу, как только впервые тебя увидел». Я растерянно уставилась на него. «В соборе Архонта?» Он покачал головой и отвернулся. «Задолго до этого. Я услышал тебя в лесу. Ты была в Брайрвуде, у ручья. Плакала навзрыд. Так может плакать лишь тот, кто пережил невообразимую потерю. Так чувствовал себя и я, когда не стала Перл. Тут он умолк, уставившись в пол, будто внутри у него всколыхнулись какие-то личные переживания. Я уставилась на него. «Ты видел, как я плакала в лесу?» Должно быть, это было после папиной смерти. Он посмотрел на меня так, будто не ожидал, что я его слушаю. «Я хотел подойти к тебе, потому что твое горе показалось мне очень знакомым». «Да что там? Горя, мой старинный приятель и спутник. Но я этого не сделал, потому что я уже не был собой. Я уже много веков не тот, кем был». Я тяжело сглотнула. Кажется, я видела имя Перл в его бумагах. «Ты сказал, когда не стала Перл? Кто такая Перл?» Он глубоко вздохнул. Она была моей дочерью когда-то давно. И когда Архонт вернётся на Землю, чтобы забрать души на небеса, её душа первая отправится вслед за ним. А вот я — нет. Я не уверен, что случится со мной в конце времён. Либо буду здесь, либо в бездне. Так я полагаю. Его грустные глаза блеснули в свете свечей, и он, казалось, погрузился в собственные воспоминания. «А какой была твоя жизнь тогда? До того, как ты стал вампиром?» Молчание в комнате несколько затянулось, но он, наконец, ответил. «Я был Виконтом на острове Лирион. Перл умерла от чумы. когда ей было всего три года. Мы жили много лет назад. Ещё не разразилась горькая война. В нашем королевстве тогда бушевала другая война — анархия, битва за трон. Он провёл ладонью по волосам, глядя в огонь. Перл стала моей первой большой потерей. Второй была моя душа. а третий — моя жена, Ипона. Мир точно перевернулся, когда я мысленно прикинула его возраст. Давным-давно король Амброзий умер, назначив наследницей свою дочь, поскольку сыновей у него не было. Но половина Мерфина не желала признавать девушку законной правительницей. Жестокая война затянулась почти на 20 лет. А тебе, значит, около 400? ахнула я. Но выглядишь ты на 30. Вампиры не стареют. Потеря души заставляет нас оставаться вечно молодыми. Но да. Я жил достаточно давно и сражался за армию королевы Аноры. Анархия грянула, когда Перл уже не было на свете. А я всегда был предан умершему королю, который желал оставить хоть что-то своей дочери. Как бы я хотел, чтобы и я мог оставить что-то своей. У меня защипало в глазах. Соболезную насчёт Перл. Даже представить не могу, каково это — потерять собственного ребёнка. Я всё ещё несу эту потерю, даже после всех этих лет. Пусть я стал вампиром, но это не стёрло мне память. Иногда я думаю, а не стало ли всё только хуже. Наши эмоции могут быть очень сильными, и многие вампиры находят способы их подавлять. Например, так поступает Сион. «Как это случилось?» Я чувствовала тяжесть в груди. В Лирионе, кажется, поклонялись старым богам дольше, чем где бы то ни было в Мерфине. Поэтому Архонт тебя проклял. Он нахмурился. Нет, это так не работает. Я не думаю, что проклятие связано с неким божественным вмешательством. Вампиры появились в древнем мире. Совершенно случайно. А потом к ним вторглись тиринянцы. Мерфинские колдуньи пытались создать несокрушимую армию, чтобы сдержать натиск с востока. Они использовали очень сильную магию. И это сработало. Мы стали сильнее смертных. Мы видим лучше. Слышим лучше. Мы почти как боги. Убиваем быстро». Можем соблазнить смертных, а то и поработить их. Но за магию нужно платить, не так ли? И оказалось, что мы были никудышными солдатами. Новообращенные вампиры легко теряли контроль на поле боя, чуяли кровь и убивали своих же. Это одна из причин, почему Мерфин проиграл Теринянскому императору. Почему я никогда не слышала об этом? После завоевания терринянский император сослал большинство вампиров в Шумеир и приказал построить стену, которая должна была помешать им напасть на Мерфин. Многие сейчас заперты в горных городах с дикими племенами Притани, а некоторые остались к югу от стены. И это хорошо. В шумере Потребление крови контролируется. — Как? — Они держат рабов. Некоторым смертным в радость отдавать свою кровь вампирам. А те, в свою очередь, понимают, что если они убьют всех смертных в королевстве, то и сами тоже недолго протянут. Я вытаращила глаза. Пританье... «В радость отдавать свою кровь вампирам?» Он медленно пожал плечами. «Многие смертные получают от этого сексуальное наслаждение, как и вампиры». Жар вспыхнул в моей груди, когда я представила, как он пьёт кровь рабыни, и оба стонут от наслаждения. Странно, но я почувствовала укол ревности. Большинство шумеерцев... активно только по ночам, добавил он. Днём только смертные заняты своими обычными делами. Почему только по ночам? Потому что мы создание теней, милая. И тут же выражение его лица стало непроницаемым, а глаза мгновенно потемнели. Милая, не ожидала услышать такое от повелителя Воронов. Несмотря на всё, что он уже рассказал о себе, я чувствовала, что он что-то ещё скрывает. Что-то важное, о чём он мне не рассказал. Понятное дело. В Мерфи не доверять кому-то означало смерть. На месте Майлора я бы себе тоже не доверяла. Но мне было интересно, о чём он умалчивал. Да и вообще, столько вопросов накопилось. «Я всё равно не до конца понимаю. Ты помечен змеем, как и я?» «Нет». Его глаза сверкнули в свете факела, и он тяжело вздохнул. «У меня просто нет больше души». Я с трудом смогла перевести дыхание. «Вот значит, почему на тебя не действует моя магия». «Я умер». но затем снова ожил. Но уже немного другим. Я истекал кровью на поле сражения, когда кто-то обратил меня. Могущественный вампир, известный как Мормер. Он вернул меня к жизни, и теперь у меня каждый день одна задача — держать себя в руках, не срываться. Я не пью кровь людей, только кровь животных. Стараюсь избегать обольстительниц вроде тебя, потому что вожделение вызывает жажду крови, а половой акт заставляет терять голову. И когда ты рядом, у меня возникает впечатление, что я вот-вот потеряю самообладание. Я много лет не пил человеческую кровь, но... Он вдруг умолк. Как бы то ни было... Я смогу себя контролировать. Я подняла руку к его лицу. Его кожа была прохладной на ощупь, но было сложно поверить, что настолько красивый мужчина однажды умирал. У меня смерть ассоциировалась с гниением и разложением, а от вида Мейлора просто дух захватывало. Но было в нём и что-то неправильное. И тени сгущались вокруг него, поглощая свет. Когда я коснулась его груди, он резко вдохнул. И у меня тут же голова закружилась, потому что я не почувствовала ничего под его мышцами. Сердце не билось. Часть меня отчаянно кричала, что этого просто не может быть. Но другая часть знала, что в этом мире есть больше, чем я способна познать. Я ведь даже, собственно, магию не понимала. Можно ли считать, что вампир хуже и страшнее того, кто убивает одним прикосновением? Да кто я сама такая, чтобы называть кого-то монстром? Он отстранил мою руку, и на его лице в этот момент была написана «Боль». Когда я испытываю удовольствие, становится сложнее контролировать себя. Я забываю, что я собирался делать или кто я такой. Мысли становятся мрачными. И я хочу просто забыться в этом наслаждении, окунуться в него с головой. Отчасти я именно поэтому вступил в орден. Воронам нельзя быть женщинами. а дисциплина помогает мне сосредоточиться на том, что действительно важно. «Но Сион в Ордене не по той же самой причине, верно же?» Я судорожно сглотнула. «Он до сих пор пьёт человеческую кровь?» «Да». «Он вскинул бровь?» «Он берёт себе всё, что хочет, и так было всегда». Обескровленные трупы, что находят по всему королевству, скорее всего, его работа. Но он никогда не признается. Так в чём же была слабость Сиона? Потому что раз уж дело пахнет жареным, мне нужно выяснить, как прикончить ублюдка. И так тоже было всегда. Я прикусила губу. «И нет совсем никакого способа его убить?» Улыбка скользнула по губам Мейлора. «А это тебе зачем?» «А вдруг он за мной явится?» Его челюсть напряглась. «Если ты попытаешься убить вампира, даже если ты знаешь, как именно это сделать, и много тренировалась, ты проиграешь». Абсолютно неважно, что ты наёмная убийца. Тебя обучали убивать смертных, а мы не такие, как вы. Наша сила выкована из ада, из тьмы. Лучше не думай о том, как нас убить, Эллоуэн. Постарайся не привлекать к себе лишнего внимания и позволь мне помочь тебе пройти испытание. Я хочу вернуть тебя к Лео. Он не хотел, чтобы я знала, как убить Иона Или дело было в том, что я при этом узнаю, как убить его? Он придвинулся ближе ко мне, не сводя с меня взгляда. Не говори ни одной живой душе обо мне или Сионе. Особенно о Сионе. Это ясно? Он непоколебимо предан своему делу. и убьёт любого, кто встанет у него на пути. Я никому не скажу. Если, конечно, от этого признания не будет зависеть жизнь Лео, тогда все ставки тотчас же будут отменены. Может, у нас с Майлором и был непростой альянс, но всё только начиналось. Он встал. Мне нужно идти. Но через два дня мы снова увидимся на исповеди в шепчущей камере. Когда он уже был у двери, что-то острое кольнуло меня в груди. Это пускало корни колючее одиночество. «Почему ты так уверен, что у тебя нет души?» — спросила я. «Может, и я свою уже потеряла?» Он оглянулся на меня, вскинув брови. Когда я раньше писал стихи, в голове у меня при звуках различных слов возникали цвета. Буква И была красной, как кровь. Буква У — цвета изумрудной травы или бушующего моря. О представлялась мне ослепительно синий с небольшим оттенком фиолетового, как небо, как архонт. Е — Походила на серебристо-белую луну. Когда я писал, весь мир оживал. Я видел ярко-синие глаза моей Перл и представлял, что лежу с ней на траве под летним небом. Но когда я стал вампиром, всё прекратилось. Просто пустота и тишина. Будто мне сердце из груди вырвали. Я, конечно, чувствую всё так же остро, как раньше. Возможно, теперь уже даже острее. Но я больше не могу творить. По крайней мере, я не чувствую, что могу. Всё тлен. Поэтому я всё сжигаю. Я с трудом сглотнула. Мне жаль. Он нахмурился. Я никому раньше не говорил об этом. Почему тогда рассказал мне? Он пожал плечами и покачал головой. Меж бровей снова залегла морщинка. С тобой я чувствую себя менее одиноким. И то, как ты стараешься заботиться о ком-то, кто для тебя очень важен... Ладно. Он пригладил волосы. «Я вернусь к тебе завтра ночью, Эллоуэн». «Я думала, тебе нельзя бывать здесь». Он снова покачал головой. «Я — повелитель воронов. Никто не следит за мной. Я немного помогу тебе подготовиться к следующему испытанию. Так ты сумеешь его выдержать». «Как именно ты будешь меня готовить?» В воздухе вокруг него закачались тени. «Тебе нужно научиться концентрироваться, абстрагируясь от сильных искушений. А уж в этом я профи, милая».